Глава 16. После тяжелого трудового дня, полного напряга и стрессов, как запланированных, так и незапланированных, мы доезжаем до центра города. Я ничего особенного сегодня не планирую. Хочется домой и выдохнуть. Но Кристина внезапно просит остановить, чтобы сфотографировать нереальную красоту, так неожиданно встреченную нами. Над рекой, в стороне от дороги, в районе городского парка Запускают китайские фонарики. И небо настолько яркое, настолько праздничное в этот момент, что невозможно взгляд отвести. Я оставляю машину у пешеходной зоны. Мы вдвоем идем по парковой тропинке в сторону воды. Вокруг происходит что-то невероятно сказочное. Мы словно в другом мире оказываемся. Темные деревья, усыпанные снегом. Праздничные, нарядные. Высится по обе стороны от тропинки Между мягко бликующими фонарями Гирлянды, свисающие сосульками Качаются на ветру Маленькие красивые лампочки Создающие праздник и уют Парк очень яркий освещен полностью И в то же время Нет ощущения сцены Картонности картинки Все очень мягкое Интимное какое-то Я смотрю на Кристину на отцвет огней от разноцветных фонарей на ее нежном лице, и не могу насмотреться. Впервые со мной такое. Неожиданно начинает падать снег крупными мягкими хлопьями. Мы подходим к реке и замираем на берегу, пораженные масштабностью и в то же время камерностью увиденного. Идеальная водная гладь, без единого дуновения ветра, река еще не покрылась льдом, и отражают зеркально летящие в небо разноцветные светящиеся фонари, внутри которых теплятся жизнью огоньки. «Давай купим фонарик», — предлагает Кристина, повернувшись ко мне и блестя глазами, а затем неожиданно пугается своего порыва. «Можно на «ты»? В неформальной обстановке?» «Что?» — я моргаю, удивленно возвращаясь в реальность, отрываю взгляд от невероятно сказочной картины. «Да, Крис, конечно». «Ты устал?» Обеспокоенно интересуется она. «Ты можешь ехать отдыхать. Мне жаль, что задерживаю. Просто эти фонарики... Я всегда питала к ним слабость». «Нет, Крис...» Я улыбаюсь ей. «Мне тут нравится. Надо иногда отвлекаться. И я отвезу тебя домой потом. Нельзя так поздно гулять по улицам». Кристина тоже улыбается, явно не зная, что отвечать. Затем решает переключиться. Синий или красный она подходит к нарядной лавке, чтобы выбрать нам фонарик желаний. Давай желто-оранжевый, предлагаю я наугад. Оранжевый это цвет солнца, заряда, мотивации, движения. Нужно быть осторожным с использованием этого оттенка, строго и серьезно предупреждает она. Он будет будоражить, заставлять меняться. Вот как, смеюсь я, чувствуя неподдельный интерес к ней, как к собеседнику. Такая серьезная, надо же. А что с желтым? Желтый это цвет глубоких мыслей, сосредоточенности. Считается, что этот оттенок стимулирует части мозга, отвечающие за память и глубинное восприятие. Окружив себя желтыми предметами можно излечиться от хандры, настроиться на работу, получить новые идеи и сконцентрироваться. Кристина чуть сбивается, словно волнуется, разговаривая со мной, и смотрит прямо, без игры. «Ты моя прелесть, Крис. Это то, что мне нужно?» Так же серьезно отвечаю я, оплачиваю, и, забрав фонарик желаний, иду на берег реки. В конце концов, почему бы и нет? Надо же использовать все варианты. Конечно, я не верю в эзотерику, влияние цветов и прочее, Но мой маленький психолог такая серьезная и вдохновленная. Почему бы и не пойти у нее на поводу? Это так приятно, идти на поводу у красивой желанной женщины. Маленький живой огонь надувает тонкие бумажные стенки теплым воздухом. Лицо Кристины в свете желто-оранжевого фонарика кажется мне совсем детским, восхищенным. Я сам становлюсь с ней моложе, словно возвращаясь свою безбашенную юность, а Кристина и вовсе ребенок в этот момент, счастливая и прекрасная. И настолько мне хорошо сейчас, настолько правильно, что даже думать ни о чем не хочется. Буквально пару минут назад у меня в голове вертелись миллионы мыслей, планы какие-то, обрывки тем на завтра и прочее, а сейчас ничего этого нет. Только берег реки, темный полок неба, усыпанный волшебством фонариков, и нежное, красивое лицо девушки, кажется искренне заинтересованной во мне. Девушки, которую хочется взять себе, оставить рядом навсегда и не в качестве постельной игрушки. С постельными игрушками не разжигают фонарь желаний. И я понимаю, что в этом мире нужна только любовь. И надо ее искать и стремиться именно к ней, потому что она дает покой, и вот это чувство тепла, уюта и доброты, что-то давно потерянное, откуда-то из детства, где мама и папа еще вместе, и мы наряжаем елку. К чему должен стремиться мужчина? Создать семью, родить сына, посадить дерево, построить дом. О доме надо уже позаботиться. Я отпускаю свое желание. Небесный фонарик устремляется вверх, горя, как и десятки других, в ночи чудесным заревом. И также отражается в черной глади реки. Выстраивает дрожащую огненную дорожку. Я хочу любить и быть любимой. Кристина завороженно провожает наш фонарик взглядом, а я, повинуюсь внезапному порыву, Беру ее тонкие холодные ручки и прячу в своих ладонях. Ощущение сна, какой-то нереальности, не проходит, нарастает, волнуя и успокаивая одновременно. Контраст между бешеной работой и этой вылазкой на набережную удивляет, сражает и немного шокирует меня. Кристина тому виной, необыкновенная, волшебная девушка моей мечты. Восемь сообщений от морковки остаются без ответа. Я подожду, когда дядя Ваня пробьет номер. Тогда я последний раз поговорю с ней. Закрою дверь в те отношения. Полные страсти, ярости и остроты. Иногда такое можно делать. Можно, но с осторожностью. И недолго. А для жизни... Для жизни мне требуется совсем другое. Я смотрю на Кристину, в ее глаза, наполняющиеся желтым светом этого прекрасного вечера. Крепчает мороз. «Раз хочешь, я сделаю все, чтобы ты получила это», — шепчу я ей в приоткрытые ждущие губы. И верю в то, что говорю.